Так нечего делать. И к Настасье Филипповне наша барышня отправится. Разве их там никуда не выпускают, ваших барышень-то? Нет, я не про то. А не про то, так есть, стоит только сойти с крыльца и пойти прямо, а там хоть и не возвращаться домой». Есть случаи, что и корабли сжигать иногда можно, и домой можно даже не возвращаться. Жизнь не из -за одних завтраков до обедов, до князища состоит. Мне кажется, вы, Аглая Ивановну, за барышню или за пансионерку какую-то принимаете. Я уже про это ей говорил, она, кажется, согласилась. Ждите часов семь или восемь. Я бы на вашем месте послал туда посторожить»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 — Окончательное. Нет, князь не считал главу за барышню или за пансионерку. Он чувствовал теперь, что давно уже боялся именно чего-нибудь в этом роде. Но для чего она хочет ее видеть? Озноб проходил по всему телу его. Опять он был в лихорадке. Нет, он не считал ее за ребенка. Его ужасало иное.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 Он не столько свиданий их обеих боялся, ни странности, ни причины этого свидания ему неизвестной, но разрешения его чем бы то ни было, он самой Анастасии Филипповны боялся. Он вспомнил уже потом, через несколько дней, что в эти лихорадочные часы почти все время представлялись ему ее глаза, ее взгляд, слышались ее слова.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 Было четверть восьмого, а была одна-одинешенька, одета просто и как бы наскоро в легоньком бурнусике. Лицо ее было бледно, как и давича, а глаза сверкали ярким и сухим блеском. Такого выражения глаз он никогда не знал у нее, она внимательно его оглядела.